Глава первая. «Сталь говорила между роз. Кентайр парировал удар Ямамуры, и его ответ пришелся по руке противника. «Туше!» — воскликнул детектив. Он снял маску и вытер пот с длинного с широкими скулами лица. «Или это, должны сказать вы, во всяком случае, на сегодня довольны?» «Не так плохо сегодня, Трик», — сказал Кентайр. И я слегка тамстил за все те случаи, когда вы заставляли меня коверкаться в воздухе в додзе. Трюгвеи Мамура щелкнул языком. Он выше 6 футов, худой. Его восточная кровь проявляется главным образом в узких чёрных глазах и желтоватой янтарной коже. Вы бы предпочли саблю, спросил он. Роберт Кинтайр пожал плечами. Рапира для женщин, а для шпаги я недостаточно быстр. К тому же, профессиональный интерес сабли всё-таки ближе к оружию эпохи Возрождения. Ну, и я буду держаться японских мечей. Кинтайр кивнул. Он коренастый мужчина среднего роста, с прямыми чёрными волосами, над квадратным лицом с курносым носом и мелкими чертами. Глаза под ровными бровями серые и расставлены необычно далеко друг от друга. Больше ничего необычного в его внешности нет, если не заметить его походку. В несколько меньшей степени, чем у Ямамуры, эта походка отчетливо свидетельствует, что человек прошел школу дзюдо. Они были в саду в Беркли. Их окружали стены. Главное здание сейчас пустоет, потому что его владельцы вместе с семьёй на каникулах. За главным домом трёхкомнатный коттедж, который арендует Кентаир. С обеих сторон широкие живые изгороди со множеством цветов. Над головой высокое небо и полуденное солнце освещает след самолёта, летящего над заливом Сан-Франциско. Соглась По сравнению с мечами самураев, это всё похоже на вилы, сказал Кентаир. Но с мечами ничего нельзя делать, только коллекционировать их. Они слишком эффективны. Емамура достал из пальто трубку. Вы сегодня не работаете, спросил он. Да, последняя статья выправлена, последний отчёт отправлен, и до осени у меня нет занятий. Здорово быть свободным. Хоть и накладно. Собираетесь в поход в Канькс-Кенён? Да, мы с Брюсом Ломбарди должны выйти завтра. Но что могло случиться с Брюсом? Кентайр нахмурился. Вчера вечером мне позвонила его девушка, сказала, что он ушёл на каноэ в субботу и всё ещё не вернулся. Она встревожена. Я тоже начинаю нервничать. Хм. Его мур насторожился. У его агентства, маленького и нового, в этот момент не было дел. Но он сказал всего лишь с дружеской забоченностью: "Похоже на убежавшего ребёнка. Я не очень хорошо его знаю, просто встречались в разных местах несколько раз". "В том-то и дело", сказал Кентер. "Это не похоже на него. Сегодня о нём спрашивал декан". Брюс не пришёл на занятие, а обычно он очень обязателен. Он помолчал. С другой стороны, в последние дни у него неприятности, но я не решаюсь. На дорожке прозвучали шаги. Аккуратный в военной выправке мужчина вышел из-за дома. "Офицер Моффорд", сказал Ямамура. Он раньше служил в полиции Беркли, пока не стал работать самостоятельно. Что случилось? Привет, Триг, сказал полицейский. Он повернулся к Кентайру. Вы профессор Роберт Кентаир? Только ассистент-профессор. Пока никаких иных хитросплетений. Почему он ответил шуткой? мелькнуло у него, оттягивает что-то. Здравствуйте. Жаль вас тревожить, сэр, но мы пытаемся опознать молодого человека, найденного мёртвым сегодня утром. Мне сказали, что человек с такой внешностью работает ассистентом на историческом факультете, и что вы лучше других знаете его. Голос звучал сочувственно, но Кентавр на несколько мгновений застыл. Потом сказал: Я знаю много молодых людей, но, возможно, Брюс Ламбарди. Мне назвали это имя, сказал Моффат. Мне сказали, что вы были его руководителем на факультете. Да. Кентер порылся в поисках сигареты, но не нашёл. Э, как он умер? Если это он, вы могли бы опознать его для нас? Предупреждаю, это не очень приятно. Я и раньше видел мертвецов, сказал Кентавр. Идёмте. Он пошёл к улице. Ваша одежда, мягко сказал Моффат. О, да-да, спасибо. Кентавр стал возиться со своей защитной одеждой, снял и бросил на траву. Прибери это для меня, хорошо? трек. Голос его звучал неуверенно. Я вам позже позвоню. Конечно, негромко ответил Ямамура. Звоните в любое время. Кентайр вслед за Моффатом пошёл к полицейской машине. Из жилого массива машина влилась в уличное движение. Моффат, сидевший за рулём, показал на зажигалку. Кентайр затянулся и снова спросил: Что случилось? Похоже, он был убит. Моффат посмотрел на широкие плечи пассажира. и внис на его мощные запястья и кисти. Сначала поедем в отделение, если не возражаете. Там вы сможете поговорить с инспектором Харрисом. В следующие часы Кентайр ответил на множество вопросов. Казалось, инспектор Харрис не сомневался в том, чьё это тело, но ни в чём другом не был уверен. Брюс Ламберт. 24 года, говорите? Пять футов, девять дюймов, стройные, карие глаза, короткие каштановые волосы. <coughs> Очки он носил? Да, он был близорукий. Очки в роговой оправе. Какую одежду он обычно носил? Да все, что угодно. Он был не очень аккуратен в одежде. Помню, но это не важно. Пожалуйста, расскажите, доктор Кентайр. Это может иметь значение. Вряд ли. Это было лет 5 назад. Я была ассистентом, надеялась стать инструктором. А он первокурсник с расчётом на магистра на нашем факультете истории. Я вам говорила об этом. Устроили что-то вроде чая, неформально, понимаете? Он явился в поношенном твидовом пиджаке и в старых потёртых и застиранных джинсах. Он искренне считал, что это подходящая одежда. Неважно. Тогда это казалось очень забавно. Кенто и погасил сигарету, пятую, шестую, двенадцатую, и глубоко вдохнул. Он слишком поддаётся всему этому, подумал он. Балтает как старуха, потрясённая до потери рассудка, как будто он раньше никогда не встречался со смертью. Он попытался опереться на то, чему научился в додзе, в школе дзюдо. Дзюдо лишь отчасти спорт, это также философия. Мягкий путь со многими аспектами, и первое требование уметь полностью расслабиться. Пассивный человек готов ко всему, потому что сам может стать кем угодно. Но попытка была неудачной. Кентаир интересовался дзюдо только несколько лет, в целом он был человеком Запада. Он с неожиданной ясностью понял, почему смерть Брюса так его поразила. Снова ушёл тот, кто был ему не безразличен. И начал просыпаться ужас, который он носит в себе 20 лет. Вы плохо себя чувствуете, доктор Кентайр? Харис, вежливо озабоченный, наклонился над столом. Простите, что подвергаю вас такому напряжению. Если хотите немного отдохнуть? Нет. Кентавр в какой-то степени успокоился. Я был потрясён, но продолжайте. Если Брюс действительно убит, я разумеется, хочу сделать всё, чтобы помочь вам найти убийцу. Инспектор задумчиво посмотрел на него. Вы с ним были очень близки, не так ли? В некотором смысле. Он почти на одиннадцать лет моложе меня и жил замкнутой, ограниченной жизнью. Не обеспеченный в обычном смысле, его семья бедна, но ограниченный. Он был очень мирный человек, и вся его жизнь с поступлением в колледж была связана только с книгами. От этого он казался еще моложе. Кентайр вздохнул. «Мы стали друзьями, насколько это возможно в таких обстоятельствах», — закончил он. Может, я смотрел на него как на сына, но я, не женатый, не могу быть уверен, что испытывал именно это чувство. Он ничего такого не говорил вам, что заставило бы подумать, что у него серьёзные неприятности. Э, нет, абсолютно нет. Я знаю, что его старший брат связался с сомнительными людьми в Сан-Франциско, и это его беспокоило, но он никогда не говорил, что там происходит. Что-то плохое. Посмотрим. Харис просмотрел свои записи. Я понял, что он оставил квартиру этой своей подруге в 6 часов вечера в субботу, сказав ей, что у него дела в городе, и она не должна его ждать. Она встревожилась и позвонила вам вечером в воскресенье. А сегодня рано утром патрульная машина обнаружила его на старой дороге, идущей параллельно шоссе, у поворота на Эшби Авеню. Вы работаете быстро, сказал Кирби. Или я сам рассказал всё это? подумал он. Есть минуты, которые я помню очень смутно. Мне приходится бороться с собой. Что вы делали в уикенд? небрежно спросил Харис. О, посмотрим. В субботу утром я возился в гавни-яхт, кое-что делал со своей лодкой. Вернулся домой в середине дня, проверял работы и прочее. Потом вечером вышел и выпил пиво с другом, доктором Левенсоном с философского факультета. В воскресенье утром плавал под парусом в заливе, позже закончил проверку. Вскоре после звонка мисс Таун меня пригласили к Джеральду Клейтону в Ферхилле. Мы там немного выпили и допоздна разговаривали. Сегодня утром я сдал последние отчёты в университет, вернулся домой и упражнялся с тригом Ямамурой, когда пришёл ваш человек. Похоже, у вас очень надёжные алиби, улыбнулся Харис. Впрочем, мы никого не подозреваем по эту сторону залива. Почему? рот Харриса напрягся. Доктор Гинтайр В ближайшие несколько дней вам, несомненно, зададут множество вопросов. Вы ответите на них, потом встретьтесь с друзьями и снова выпейте. Это мой совет». Они обменялись волкопожатиями, чувствуя, что это театральный жест, испытывая по этому замешательство и не зная, как его преодолеть. Моффот через весь город повез Кентайра в Окленд, туда, где находилось тело. Они вошли в холодное помещение. Кинтаир заставил себя идти первым. Он подошёл к телу, закрытому простынёй, откинул её. Немного погодя он повернулся. Брюс Ломбарди, сказал он. Да. Мне жаль, дьявольщина. Моффот отвернулся. Он был красивым молодым человеком. Правильные черты лица, всё такое. Наверное, родители им гордились. Они заплатили за его учёбу в колледже, сказал Кента. С тех пор он работал ассистентом, но первые 4 года тяжело достались бедной семье. И теперь они увидят это. Моффат стоял, сжав кулаки, и говорил очень быстро. Он тоже молод и более потрясён, чем его начальник. Посмотрите на эти ожоги, следы, они по всему телу. И он все время был в сознании, ну, может, замывался на несколько мгновений. Ни следов дубинки, ни хлороформа, только рубцы от веревок. А когда он умер, убийцы отрезали пальцы и изуродовали лицо, чтобы нам труднее было опознать. Надели на него пальто и старые брюки и бросили в воду у берега. «Двадцать четыре, — говорите?» Вот что увидят старики Ломбарди вместо своего двадцати четырехлетнего сына. Боже, и, конечно, мне придется везти сюда его отца. Думаете, это был садист? Конечно. По крайней мере, у одного из убийц есть такая склонность. Нужно свихнуться, чтобы сделать такое. Да, я уверен, что это была профессиональная работа. Пытка была методичная, почти аккуратная. с определённой целью. Это заметно. Когда они добились своего, он заговорил или ещё что-то, ему перерезали горло. Аккуратно и в чисто гангстерском стиле. И изуродовали лицо по очень логичной причине, чтобы затруднить нам опознание. Тем не стоило бросать его в Беркли. Полиция Беркли знает так много людей из университета, что мы сразу подумали: такой приличный молодой человек должен быть в кампусе. И сразу это проверили. Но это была их единственная ошибка. А моя в том, что у меня работа, что я должен буду показать это его отцу. Это обязательно нужно делать. Таков закон. Я бы хотел, чтобы было по-другому. Моффет сделал движение, чтобы вернуть простыню на место, но Кентайр сделал это первым. прикрыть лицо Брюса, значит, положить конец чему-то. Хотя истинный занавес опустился несколько часов назад, подумал Кентаир, когда Брюсу ломали и обжигали руки, пока он не умер, а потом ему отрезали пальцы. Может, занавес вообще ещё не опустился?